В октябре месяце были дворянские выборы в Кашинской губернии, где были имения Вронского, Свияжского, Кознышева, Облонского и маленькая часть Левина. Выборы эти, по многим обстоятельствам и лицам, участвовавшим в них, обращали на себя общественное внимание. О них много говорили и к ним готовились». Московские, петербургские и заграничные жители, никогда не бывавшие на выборах, съехались на эти выборы. Вронский давно уже обещал Свияжскому ехать на них. Пред выборами Свияжский, часто навещавший Воздвиженское, заехал за Вронским. Накануне еще этого дня между Вронским и Анной произошла почти ссора за эту предполагаемую поездку. Было самое тяжелое, скучное в деревне осеннее время, и потому Вронский, готовясь к борьбе со строгим и холодным выражением, как он никогда прежде не говорил с Анной, объявил ей о своем отъезде. Но, к его удивлению, Анна приняла это известие очень спокойно и спросила только, когда он вернется. Он внимательно посмотрел на нее, не понимая этого спокойствия. она улыбнулась на его взгляд. он знал эту способность ее уходить в себя и знал, что это бывает только тогда, когда она на что-нибудь решилась про себя, не сообщая ему своих планов. он боялся этого, но ему так хотелось избежать сцены, что он сделал вид и отчасти искренне поверил тому, чему ему хотелось верить ее благоразумию. «Надеюсь, ты не будешь скучать?» «Надеюсь», — сказала Анна. «Я вчера получила ящик книг от Готье. Нет, я не буду скучать». «Она хочет взять этот тон, и тем лучше», — подумал он, «а то все одно и то же». И так и не вызвав ее на откровенное объяснение, он уехал на выборы. Это было еще в первый раз, с начала их связи, что он расставался с нею, не объяснившись до конца. С одной стороны, это беспокоило его. С другой стороны, он находил, что это лучше. «Сначала будет, как теперь, что-то неясное, затаенное, а потом она привыкнет. Во всяком случае, я все могу отдать ей, но не свою мужскую независимость». «Думал он».